Светлана Багдерина Непруха Серия «Книга для семейного чтения» Геология Непруха, книга первая Анотация Сунуть лужу под ноги растяпи, Спрятать сбрую под чужой телегой, Заморочить голову возщику, Поссориться с домовыми, Обругать банных? Это обычные развлечения дворовых, скрытых хозяев двора при царском дворце в Лукоморске. И быть бы маленькому дворяёнку не проухи, похожим на своих сородичей, если бы случайно он не открыл для себя мир книг. Но дворовые новые не любят и быть не таким, как все, значит накрикать на себя большие неприятности. Добро пожаловать в мир волшебной сказки и встреч с удивительными героями: в атагой озорных дворовят, амбарными, а винными, банными, нелюдимой лишь очихой Аберихой, с балошной царевной Звоночек, ну, если не хотите с ней поссориться, забудьте имя Звенислава, сварливым, но добрым наставником царских детей дядькой Анисимом и даже быть может, кто знает, с гипотетическим медведем. Предисловие редактора Создание писателем неповторимых миров в своих произведениях явление обыденно, поскольку каждый автор, написавший не одну книгу, иногда в той или иной мере использует героев и элементы мира предыдущих своих книг. И иногда бывает так, что миротворчество и использование полюбившихся, но не получивших должного внимания героев увлекает автора так сильно, что одна книга превращается в целую серию книг и эпопею, которую читают и которой зачитывается многочисленный её поклонники. Как характерный пример, все мы помним плоский мир Терри Пратчетта, замечательный, неподражаемый, неповторимый, а главное очень смешной цикл книг известного английского писателя. Созданный Светланой Багдериной мир Белого света по своей масштабности, сложности и юмору не уступает плоскому миру Терри Пратчетта. Однако мир Белого света это наш, родной и привычный для нас мир, потому что создан он не на основе западного фэнтези, а вырос из знакомых с детства народных сказок и древнерусской мифологии. И вот из одного произведения мира Белого света в другое качуют сказочные персонажи, безшабашные вовкочеи и серьёзные недотёпы. Гениальные неудачники и неумелые чародеи, прекрасные обманщицы и кажущиеся гадкие утятта, и каждый из этих персонажей обладает своим уникальным характером и привычками. Каждый из них неповторим. Главные герои сменяются, но сюжеты самобытны, а книги наполнены непредсказуемыми приключениями и неожиданными сюжетными поворотами. И вот уже привычные герои сказок оживают, и как старые знакомые и друзья входит в жизнь читателя. Ключевой особенностью этого цикла является необычайно светлый и проникновенный юмор и оптимистическое отношение к реальности, которое проявляется во взаимоотношениях героев, где и враги иногда могут стать друзьями, но лучший друг не предаст никогда, потому что доброта, любовь, честность это стержень книг Светланы Бондариной и основа её мироощущения. Это тот самый случай, Когда детский писатель умеет иронически, но жизнерадостно взглянуть на окружающий нас мир и передать своё мироощущение юным читателям. Дилогии Непроха, состоящей из книг Непроха и Пруха, также входят в цикл Белый свет. И хотя эти книги и детские, но их будет интересно прочитать и послушать и взрослым, как и все другие книги, выпущенные в серии Книга для семейного чтения литературным агентством Максимова Глазунова. Дети и подростки будут следить в основном за ходом сюжета и радоваться приключениям героев. Взрослые же читатели и слушатели за препитиями сюжета смогут разглядеть и важные подтексты, понятные искушённому читателю: ценность истинного добра, знания и дружбы, важность мужества и преданности. Более того, знакомясь с книгами Светланы Богдариной, взрослые получат то давно позабытое ощущение детства вспоминая которую, можно совсем иначе видеть, казалось бы, такой знакомый, окружающий нас мир. И в заключение этого небольшого предисловия хочу, о неизвестный мне читатель и слушатель, поблагодарить вас за проявленный интерес к этой книге. Если она вам понравится, посоветуйте ее друзьям или напишите отзыв. Для получения наиболее полной информации о новых книгах Светланы Багдериной посетите сайт ее литературного агента Максима В. Глазунова. Там же в разделе "Бесплатные аудиокниги" вы найдёте множество интереснейших аудиокниг, предоставленных слушателям в свободный доступ, которые можно легко скачать или послушать онлайн. Литературный агент и редактор издания Максим В. Глужонов. Светлана Багдерина. Непруха. Глава 1. Орёл большую унёс. Вот так штука. Не пруха, галит. Кажил поверительно ткнул пальцем в щуплого черноволосого дворовёнка. Но я только что начал было не пруха, но беспомощный протест потонул в радостном гвалте. Не пруха, галит, не пруха, галит. Дворята прыснули в разные стороны, а он остался. А куда деваться? Кожил самый старший и сильный из них, помыкал своими более робкими и младшими собратьями, как хотел. Расправа с непокорными, не то чтобы они еще оставались, была скорой. Тяжелый щелбан по лбу или подзатыльник, от которого искры всыпались из глаз. Поэтому скритненок, хоть и обиженный, глубочайший на белом свете несправедливостью, отвернулся к столбу, зажмурился и принялся считать. Гуси, утки, индюки, мерен, лошади, быки, расти легка 2, овэс 3, корова, кот и пёс, конь 4, кошка 5, я иду тебя искать. Кто не спрятался, тот дрямочеплашка. Последние слова он протараторил с корыгаворкой, обернулся, надеясь увидеть хотя бы исчезавшие тени товарищей по играм, но как всегда, чётна. Значит, придётся искать по-настоящему. Хорошо, что договорились прятаться в саду. Сад он любил даже больше дворов. Признайся, он в этом другим скрутнятам засмеют. Они-то ничего занимательного в нем не видели и играли там в прятки лишь от того, что особых сил там не имели и сжульничать не могли. Непрух уже влекло туда, как кошку к сливкам. Сад был полон всего необычного, диковинного и непонятного. А еще там был лес самый настоящий дикий и жуткий в дальнем углу сада, прозванном Медвежьим. И хоть медведя там не видел никто, и размер он был не больше заднего двора, соваться туда боялись не только скрытники, но и большие. А те, кто соваться туда не боялся, находили не скоро и не в своём уме. В чём выяснить так никому и не удавалось. Конопатую желтоглазую залипушку, притаившуюся за каменной лоханью, сбьющей вверх водой, он углядел сразу же. Из-за тумбы с гипсовым большим выскочили близняшки Колоход и Колоброд и бросились к столбу, но непруха отчаянно сиганув через лохань, успел застукать обоих. В острокнут присел за лейкой, но водящий издалека примятил его красную фуфайку и не дал даже пробежаться. Ещё одна дворовушка пряталась под перевёрнутым ведром у забора, а трое её приятелей за сарайками с деревянными стенами из реек, белобрысый, хитрый и терпеливый непонятку, выглядел под кустом, стриженным как лошадь. Не нашёл он только кожило. Наверное, затаился в самом дальнем углу и ждал удобного момента, чтобы застукаться и води не пруха. Ещё раз. Не слишком довольный таким поворотом, двороленок осторожно пробирался по саду от куста к кусту, зорко вглядываясь и прислушиваясь к малейшему шуму. «Где же он может прятаться? За самой большой лоханью с водой? За лавками со спинками? За кустами? Ну, не в лесу ведь!» Про лес среди дворовят ходили дикие слухи, один другого страшнее и противоречивее, но сводились они к одному. Жила в лесу старая злая лишачиха, которая ловила забредших в ее владение дворовят и ела с крапивой мухоморами, запивая муравьиным спиртом. — А все равно он отыщет кожила, все равно застукает. И пусть только он попробует снова назначить его галищем. Он, он, он играть больше не будет с ним сегодня. Незнакомый голос... Сперва не привлёк его внимание. Ну, бормочет большое чего-то, а ему-то что? Чего интересного он мог говорить? А чего, в самом деле? Шипнуло любопытство. Раньше-то вроде такого не слыхать было. Непрохо? Навострил уши. Скачет он по дороге, у людей расспрашивает: "Не видал ли кто орла с девицей в когтях?" Но никто помочь не может. Закручинялся Елисей. Каня остановил, голову повесил. И вдруг садится ему на копьё голубка сизый и говорит человеческим голосом: "Не печалься, Витязь, знаю я горе твоё, и как помочь едамо мне. Езжай по просёлку, никуда не сворачивай. Там камень валун увидишь, на нём всё сказано будет". Орёл большую унёс. Вот так штука. Дворяновак открыл рот и захлопал глазами. Это ж какой он должен быть, чтобы её поднять? С коровы, не иначе. А голуби говорящие, неуж что бывает. Я-то думала не только наоборот, а интересно, на камне кто и что ему скажет? Забыв про кожило, непроход двинулся на голос. Доносился он из перевитый плющом древой сарайки в центре сада, прячась за кустами и скамейками. Он подобрался к самому входу, благо дверей там отродясь не бывало, и увидел маленькую, большую и старого большого. Они сидели на лавке, а на столе перед ними лежали короткие толстые доски. На одной из таких досок пополам вдоль распиленную, большой смотрел, не отрываясь, и рассказывал. Наклонился богатырь среди веток, путь выглядывающий, а деревья вокруг зашумели радостно. Точно волки голодные завыли застучали ветками, заскрепели. Глянул Елисей по сторонам, а на ветках-то не плоды, ягоды висят, а кости человечьи да звериные, да черепа пустыми глазницами на путника зыркают, гнилушками подмигивают, мол и ты скоро с нами окажешься. Вспомнил непрухо про игру, только когда большой сложил доски и поднялся, Солнце в зените, ваше высочество. Обедать пора. О, в чём солнце? Испугался двороёнок и вскинул голову к небу. Увиденное с одной стороны его успокоило, солнце висело на месте. А с другой стороны всполошило. Полдень уже. Когда успел настать? А прятки как же? Меня ж самого поди потеряли. И на все корки чистят. Охнул Непроуха. Но тут же расплылся в улыбке. Вот за то удивляться, когда я им про Короревевича Елисея и княжну Синеоку расскажу. С роду ни один скрытник такой истории не слыхивал.